Оно-то, конечно, и есть единственная причина смерти этого прелестного и достойного сожаления юноши, ну а тот каторжный Маккиавелли никогда не теряет головы. Господин Камезо уверен, что это чудовище спрятало в надежном месте письма через чур уже опорочившие любовниц своего своего друга, живо сказала герцогиня. Вы правы, душенька. Надобно поехать посоветоваться, к де граналье.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 Субредка сбегала за фельдекосовыми чулками, бархатными ботинками со шнуровкой, шалью и шляпой. Амели и горничная обули герцогиню. «Вы самая красивая женщина, которую мне довелось видеть», ловко ввернула Амели, поцеловав в страстном порыве точеное атласное колено Дианы. «Мадам не имеет себе равный», сказала горничная. «Полно, Жизетта, замолчите», прервала ее герцогиня.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 «Красивым женщинам», — скромно заметила госпожа Камезо, все простительно, ведь у них случаев для этого гораздо больше, нежели у нас». Герцогиня улыбнулась. «Мы через чур щедры», — продолжала Диана де Мофриньез. «Я буду поступать теперь, как эта жестокая госпожа де Спар». «А как она поступает?» — с любопытством спросила жена следователя.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 О, мадам, в награду вы позволите мне их прочесть? Э, возможно, сказала герцогиня. И тогда вы, дорогая, убедитесь, что Леонтине он не писал таких писем? В этих словах сказалась вся женщина, женщина всех времен и всех стран. Подобно лягушке из басни Ла Фонтена, госпожа Камезо пыжилась от гордости, предвкушая удовольствие войти к Гранлье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 Выслушав Диану де Мофриньес, шепнувшую ей на ухо лишь несколько слов, благочестивая дама направилась к господину де гран -Илье и тотчас же воротилась вместе с ним. Герцог окинул госпожу Камюзо тем беглым взглядом, которым вельможи определяет всю вашу сущность, а подчас и самую душу. Наряд Амели сильно помог герцогу разгадать эту мещанскую жизнь от Алансона до Манта и от Манта до Парижа.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 «Клотильда без ума от Люсьена, дорогой герцог. Она назначила ему свидание перед своим отъездом. Не будь тут молодой Ленанкур, она, возможно, убежала бы с ним в лесу Фонтенбло. Я знаю, что Люсьен писал Клотильде письма, способные вскружить голову даже святой. Все мы трое дочери Евы, опутанные змеем, переписки. Герцог и Диана...»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 Госпожа Камюзо удалилась, гордая, счастливая, задыхаясь от распиравшего ее чувство самодовольства. Она вернулась домой торжествующе, она восхищалась собою, она насмехалась над неприязнью генерального прокурора. Она говорила про себя. «А что, если бы мы спросили господина де Гранвилля?» Госпожа Камюзо ушла вовремя. Герцог де Шолье, один из любимцев короля, встретился в подъезде с этой мещанкой. «Анри!»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 Милое дитя, сказал наконец Герцог де Гранлье, закончив секретную беседу. Будьте же благоразумны. Послушайте, прибавил он, взяв руки Дианы. Соблюдайте приличие, не ведите себя в мнении общества, никогда более не пишите. Письма, дорогая моя, причинили столько же личных несчастий, сколько и несчастий общественных, что было бы простительно молодой девушке, как Клотильда, полюбившей впервые, нельзя извинить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 сказала благочестивая герцогиня. «Вы заходите чур далеко». Оба герцога, услыхав, что к подъезду подкатила карета с тем особым грохотом, какой производят рыскари, осаженные на полном галопе, откланялись дамам и, оставив их наедине, пошли в кабинет герцога де Гран-Лье, куда в ту минуту входил обитатель улицы Анарэ-Шевалье. То был никто иной, как начальник дворцовой контрполиции, полиции политической. «Таинственный и всесильный Корантен. «Проходите», — сказал герцог де гран -Лия. «Проходите, господин де Сен-Дени». Карантен, изумленный памятью герцога, прошел первым, отвесив глубокий поклон обоим герцогам. «Я все по поводу того же лица или по причине с ним связанной, сударь мой», сказал герцог де гран -Лия. «Но он умер», — сказал Карантен. «Остался его друг», — заметил герцог де Шолье. «Опасный, друг!» «Каторжник Жак Колян?» отвечал Карантен. «Говори, Фердинанд», сказал герцог де Шолье бывшему послу. «Этого проходимца следует опасаться», снова заговорил герцог де Гранлье, «ибо он завладел с целью потребовать за них выкупа письмами госпожи де Серези и госпожи де Мофриньес, писанными Люсьену Шардом, его любимцу». По-видимому, молодой человек ввел в систему выманивать любовные письма в обмен на свои. Говорят, мадемуазель де гран написала их несколько. Этого, по крайней мере, опасаются. А мы не можем ничего узнать. Она в отъезде. «Мальчуган», — отвечал Курантен, «был способен предпринимать такого рода меры. Это предосторожность абата Карлоса Эррера. Курантен оперся о локотнике кресел, в которые он сел и, подперев рукой голову, погрузился в размышления. «Деньги. У этого человека их больше, чем у нас с вами», — сказал он. «Эстер служила ему приманкой, чтобы выудить около двух миллионов из этого пруда полного золотых монет, который именуется Нусинген. Господа, прикажите, кому следует дать мне полную власть, и я избавлю вас от этого человека». «А письма?»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 а это вполне вероятно, тогда надо раскрывать, каковы эти предосторожности. Ежели нынешний держатель писем беден, можно его подкупить. Дело стало быть в том, чтобы заставить проговориться Жака колена Вот так поединок. Я буду побежден в нем. Было бы лучше выкупить эти бумаги ценой других бумаг. Бумагой о помиловании и отдать этого человека в мое заведение. «Жак Колен, вот единственный человек, способный быть моим преемником, раз бедняга Контансон и мой дорогой пират умерли. Жак Колен убил двух несравненных шпионов, точно он желал очистить себе место. Надо, как вы изволите видеть, господа, дать мне полную свободу действий. Жак Колен, в Консьержери, я поеду к господину де Гранвилю в прокуратуру».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 Каторга – вот символ дерзновения, которое попирает всяческие расчеты, всяческое благоразумие, не разбирает средств, не прикрывает произвол личины лицемерия, являя собою гнусный образ вожделеющего голодного брюха. Кровавый, скорый на руку бунт от голода. Разве не столкнулись здесь нападающий и обороняющийся? Кража и собственность. Грозный вопрос состояния общественного и состояния естественного,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 Мы просидели, господин Десерези, граф Октав и я, от шести часов вечера до шести часов утра в гостиной, по очереди сменяя друг другу у постели госпожи Десерези. Всякий раз, входя в спальню, мы боялись, не умерла ли она, или, быть может, лишилась рассудка окончательно. Плен, Бьяншонг, Синар и две сиделки не выходили из спальни. Граф обожает свою жену. Вообразите, какова была ночь». «Я провел ее между женщиной, обезумевшей от любви, и другом, обезумевшим от отчаяния». Государственный человек не выказывает своего отчаяния, словно какой-нибудь глупец. Сарезии сидел в креслах, сдержанный, точно в государственном совете, желая обмануть нас с наружным спокойствием. Но капли пота выступали на этом лбу, склонившемся под тяжестью такого усилия. Побежденный сном, я задремал и проспал от пяти до половины восьмого, а в половине девятого я уже должен был явиться сюда, чтобы отдать приказ о казни. Поверьте, господин Камезо, когда судья блуждает всю ночь в безднах страдания, чувствуя тяжесть десницы Господней на делах человеческих, разящих самые благородные сердца, на утро ему чрезвычайно трудно сесть за этот вот стол и хладнокровно сказать «В четыре часа отсеките этому человеку голову»,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 робко заметил господин Камюзо. «Он стал бы в руках оппозиции и печати пасхальным аганцем воскликнул господин де Гранвиль. «Это было бы для оппозиции главным козырем, чтобы обелить его. Скажу, что он корсиканец, фанатик обычаев своей страны, и его преступление лишь следствие Вендетты. На этом острове принято убивать врага. И сам убийца, как и все окружающие, считает себя человеком безукоризненной части.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 и я пришел просить ваших советов, ваших приказаний». Генеральный прокурор взял нож для разрезания бумаги и стал постукивать им по краю стола, что свойственно людям, погруженным в глубокое раздумье. «Три знатных семьи в опасности!» — скричал он. «Нельзя допустить ни единого промаха! Вы правы. Прежде всего, последуем Аксиоме Фуше. Арестуем. Надо сейчас же перевести Жака Колена обратно в секретную». «Стало быть, мы признаем в нем каторжника? Это значит опозорить память Люсьена». «Какое ужасное дело!» — сказал господин де Гранвиль. «Все тут опасно!» В это время вошел начальник консьержерии, разумеется, постучавшись прежде. Кабинет генерального прокурора охраняется столь бдительно, что только лицо, близко стоящее к прокуратуре, может постучать в его дверь. «Господин граф», — сказал господин Го. «Подследственный, который именует себя Карлоса Эрера, желает с вами говорить?» «Он общался с кем-нибудь?» — спросил генеральный прокурор. «С заключенными?» Он пробовал во дворе приблизительно с половины восьмого. Он виделся с приговоренным к смерти, и тот как будто с ним беседовал. Одна фраза Камизо, вдруг возникшая в памяти лучом света, озарила господина де Гранвилля.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 продолжал озадаченный господин Го. «Любая мелочь приобретает значение в вашей работе», строго сказал генеральный прокурор. «Консьержерий недаром обнесена каменной стеною. Каким образом эта дама вошла туда?» «У нее было самое настоящее разрешение», возразил тюремный начальник. «Это прекрасно одетая дама в полном параде с гайдуком и выездным лакеем. «Приехала повидать своего духовника перед тем, как отправиться на похороны несчастного молодого человека, тело которого вы приказали...» «Покажите мне разрешение префектуры», — сказал господин де Гранвиль. «Оно выдано по ходатайству, его сиятельства графа де Серези». «Какова собою эта женщина?» — спросил генеральный прокурор. «Нам всем показалось, что эта женщина порядочная. Вы видели ее в лицо?»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 Но на это потребуется 20, 30 миллионов. Пойдите-ка, попросите 30 миллионов у палаты депутатов для нужд юстиции». Послышались шаги нескольких человек и лязка оружия. По-видимому, привели Жака Колен. Генеральный прокурор надел на себя маску важности, под которой скрылись все человеческие чувства. Камюзо последовал примеру главы прокуратуры. Когда служитель отпер дверь, вошел Жак Колен. Он был спокоен.